Глава четвертая Однако в чем состояла суть проклятия, я так и не поняла. Незнакомка не стала описывать это в подробностях, не доверила их даже своему личному дневнику. Казалось, будто она сама испугалась того, что совершила. Зато написала вот о чем. «Я опорочена. Мои слезы больше никогда не превратятся в жемчуг». Брат ведь предостерегал меня, говорил, чтобы я была поосторожнее с мужчинами, но я его не послушала. Все потому, что любила и верила. Обдумав все хорошенько, я приняла непростое решение — не говорить ничего своим родным. Не только потому, что мне стыдно рассказывать про такое. Не хочу подставлять их под удар и не хочу, чтобы они стали свидетелями того, как я медленно умираю. Поэтому я решила уехать подальше от родного дома. Со мной отправится Тони. Он догадался обо всем, что со мной случилось. А еще оказалось, что он давно и очень сильно любит меня. Вот только я этого не замечала. Едва ли мы сможем пожениться. Но я дала согласие быть рядом до моего последнего часа. Разумеется, то не глубоко огорчен тем, что моя инициация произошла не с ним, но вслух ни разу меня этим не упрекнул. Понимает, что у меня и без того невероятно тяжело на сердце. Я всегда думала, что, раскрыв свой дар, буду приносить с его помощью только добро, но моими первыми чарами стало проклятие. От этого не отмыться, как от позора на моем имени однако то не продолжает любить меня и уверяет, будто не позволит мне умереть, не отпустит за грань. А если я все-таки уйду туда, то вернет меня к жизни, чего бы это ни стоило. Я понимаю, что это невозможно. Он просто меня утешает. Но благодарна ему и за это. Еще он заявил, что хочет отомстить, но лучше бы ему этого не делать, не рисковать собой И своим будущим. Но едва ли я смогу его отговорить. На этом дневник заканчивался. Дальше шли пустые страницы. Перевернув последнюю, я закусила губу и надолго задумалась, глядя на огонек догорающей свечи. Само собой, я мало что поняла из обрывистых фраз в дневнике, ведь девушка писала все это только для себя, не для чужих глаз. А главное — Кем незнакомка приходилась лорду-чародею? сестрой? Или он тот самый Тони, с которым она уехала из родительского дома? Что с ней в итоге стало? Нашел ли этот безумно любящий ее мужчина способ спасти ей жизнь? И связано ли все это каким-либо образом с моим женихом? Если он тот человек, который ее соблазнил и бросил, Обрекая на верную смерть, выходит, именно за нее хотел отомстить мой похититель. А проклятие? В чем оно выражалось? Неужели именно из-за него умерли жены лорда Стрикланда? Едва подумав об этом, я похолодела. А ведь такое вполне вероятно». Первые две супруги моего жениха совсем недолго прожили после свадьбы. Что если в проклятии говорилось, что никто не сможет стать его женой, если это не получилось у молодой чародейки? Да, эти женщины не были ни в чем перед ней виноваты, но в ее душе звучала месть, направленная не только на предателя, но и на возможную соперницу. На ту, которой он предложит руку и сердце, в чем отказал, проклявшей его девушке. «Выходит, вот какой судьбы я избежала. И мне нужно не осуждать, а облагодарить своего похитителя. Ведь он, получается, спас меня, не позволив добраться до столицы и предстать перед алтарем рука об руку с лордом Стрикландом». «Погоди, с благодарностями», — сказала я себе. «Слишком уж мутная эта история». Непонятно, кто есть кто. Может, чародейка вовсе и не связана с моим похищением. Мало ли за что можно мстить второму королевскому советнику за те годы, что он прослужил при дворе, вполне мог нажить себе немало врагов. И все-таки моя догадка пугала меня до дрожи. Ведь я в самом деле ничего не знала о своем будущем супруге, кроме самых основных сведений. Что он за человек? Каковы его вкусы и предпочтения? Что скрывается в его прошлом? Какие у него скелеты в шкафах? Все это было мне неизвестно. Еще немного поразмыслив, я решила вернуть тетрадь обратно в тайник. Едва ли незнакомка хотела, чтобы ее записи попали в чужие руки. По крайней мере, я на ее месте точно бы этого не желала. А потому я должна была сохранить ее секрет и попробовать разобраться во всех тех загадочных вещах, что окружали лорда-чародея и этот дом самостоятельно. Я аккуратно вложила дневник в потайной ящик и захлопнула его. При этом замочек в нем снова защелкнулся. А когда закрыла, обнаружила, что совершенно забыла про браслет, который отложила в сторонку после того, как примерила. Вот ведь голова моя садовая. Должна быть, сказались усталость и потрясение сегодняшнего, вернее, уже наверняка вчерашнего дня. Хлопнув себя по лбу, я взяла шпильку и снова потянулась к бюро, чтобы открыть ящичек. Но тут в тишине, нарушаемый лишь моим взволнованным дыханием, послышался отчетливый звук, с которым отпирался замок во двери комнаты. Я уже никак не успевала возвратить браслет на место, поэтому оставалось только схватить его и спрятать в открытую сумку с заколками, гребнями и другими необходимыми для длинных волос предметами. Хорошо, что она оставалась незакрытой. Прерывисто выдохнув, я обернулась и увидела на пороге моего похитителя. Я сжала руки с такой силой, что ногти больно впились в ладони. Это немного меня отрезвило, и я постаралась успокоиться хотя бы с виду. Если буду такой нервной и взвинченной, чародей непременно догадается о том, что я что-то от него скрываю. — Не спится, леди? — осведомился он. — Не привыкла спать вне дома, — отозвалась я. В какой-то степени это было правдой. Я даже у подруг ночевать не любила. — Что ж, это даже к лучшему, — заметил мужчина, подходя ближе. Я невольно скосила взгляд на сумку. Не выглядывает ли оттуда краешек браслета? — Не придется откладывать до утра. — Что именно откладывать? — Наш с вами разговор. Он настолько важен, что вы пришли ко мне посреди ночи, уточнила я. Представила, что лорд-чародей мог бы обнаружить меня спящей, беззащитной, и порадовалась тому, что этого не случилось. И что же вы хотите мне сообщить? Хорошую новость для вас, во всяком случае. Дело в том, что завтра я уезжаю, и вы тоже можете уехать, куда пожелаете, леди Грей. То есть как? растерялась я а «Вы отпускаете меня? Так скоро?» «А вы хотите остаться здесь на более долгий срок?» — хмыкнул он. «Видите ли, я должен отправиться в столицу по неотложному делу. Меня вызывает к себе человек, которому не отказывают. А посему, леди, не смею вас больше задерживать. Вы свободны». Даже не верилась. Но едва ли это была шутка. Во всяком случае смотрел на меня похититель очень даже серьёзно и даже словно бы с лёгкой грустью. Или мне это просто показалось? Да, наверняка просто показалось. Не будет же он в самом деле печалиться, расставаясь с кем-то, кого почти и не знал. А уж я точно от нашей разлуки не расстроюсь. Но как быть с загадкой дневника-чародейки? Я ведь должна выяснить... Не связана ли она с лордом Стрикландом? Но сначала я выполню то, что пообещал. Леди Селестина Грей, с этой минуты вы забудете меня, как и все, что с вами происходило в моем доме, и пусть в вашей душе одержит вверх ваше истинное желание. Да будет так. Подойдя ко мне почти вплотную и неотрывно глядя прямо в глаза, произнес чародей. «Подождите!» — захотелось крикнуть мне. «Ведь тогда я забуду и о том, что написано в дневнике». Но было уже поздно. Его глаза зажглись огненной синевой, и я рухнула в этот ледяной омут. Падала в бездну бескрайнюю, холодную, и вокруг меня вспыхивали и гасли искры, похожие на далекие звезды. А затем все это разом закончилось сменившись окружившим меня со всех сторон беспросветным мраком и проваливаясь в него, я уже не помнила, что утратила что-то очень важное. Утро наступило с пением звонкоголосых птиц за окном. Открыв глаза, я не сразу поняла, что нахожусь не дома. В первое мгновение даже испугалась, куда и каким образом я попала. Но затем в тяжелой после беспокойного сна голове всплыло воспоминание о том, что когда я направлялась в столицу на встречу с женихом, моя карета сломалась. Пришлось заночевать у доброй пожилой женщины, чей дом, на мое счастье, оказался поблизости. Странно только, что лицо этой дамы припоминалось крайне смутно, как и ее имя, которое она мне определенно называла. Что ж, разлёживаться некогда, надо вставать и продолжать путь. Жаль всё-таки, что лорд Стрикланд не позволил мне взять горничную. Вдвоём было бы веселее и спокойнее. Я переоделась, сменив домашнее платье на дорожное, удобное и практичное. В памяти ожили наставления тётушки, и моих губ коснулась горькая усмешка. Кто знает, возможно, провожая меня в дорогу, Она украдкой тосковала о том, что самой не довелось побыть невестой, оттого и старалась сделать всё, как положено, чтобы хотя бы у меня свадебное таинство состоялось по всем правилам и традициям древней Никарии. Увы, не судьба. Стоило мне позвонить в колокольчик, как появилась служанка, а вместе с ней два лакея, которые споры подхватили мою поклажу и поволокли к выходу из дома. Я пошла за ними. Народная служанка в глухом коричневом платье с белым фартуком торопливо зашагала следом. «Пожалуйста, поблагодарите от моего имени вашу госпожу», проговорила я, когда передо мной распахнули тяжелую входную дверь. Солнце заливало ухоженный сад. День обещал быть погожим и по-летнему теплым. «Все непременно», Глухо пробормотала служанка, и мне вдруг показалось странным то, что я слышала ее голос. Как будто в этом было что-то странное, неправильное. Но она заперла за мной дверь, отрезая меня от места, где я провела ночь, и эта мысль вылетела из головы. Уходя, я обернулась на дом, который покидала. Красивый, даже очень. Высокий, такой величественный, будто настоящий замок. Сразу видно благородную старину, что еще сотни лет простоит настолько добротно и на совесть построено. Особняк моих родителей куда скромнее, но его я любила с рождения и навсегда. — Куда едем, леди Грей? — осведомился незнакомый кучер. — а Да, в самом деле, — вспомнилось мне, — Джейкобу ведь пришлось отправиться в соседний город, чтобы починить нашу карету, и владелица этого дома была так любезна, что одолжила мне свою. Жаль, что ей не здоровится, и поэтому мы не попрощались. Странно, откуда я это знаю, если прислуга мне ничего не сказала. — В столицу, — ответила я. Перед тем, как сесть в карету, оглянулась еще раз, И вдохнуло пахнущий весной Утренний воздух. Меня там ждут.